Глава 4 Что ж, вариантов не так и много. Поблизости есть какой-нибудь мотель? Хотя это и не важно. Я не могу потратить все сбережения на отель, в котором нужно будет жить несколько месяцев, потому что именно столько потребуется, чтобы привести поместье в порядок. Возможно, придётся спать в машине, но уж точно не в первый раз. Из коттеджа я вышла сразу же, вернулась в свою Тойоту. Это... Я заставляю себя не думать о том, что чувствую, потому что в сознании тут же звучит голос мамы. «Жизнь несправедлива. Привыкай». Пытаюсь убедить себя собраться. Сейчас слишком холодно, чтобы упиваться горем и ныть. В самом деле холодно, особенно когда я не двигаюсь, и нервы начинают сдавать. Экран телефона сообщает, что снаружи плюс 4 градуса, а я не могу держать печку включенной, иначе аккумулятор разрядится». Стокуюсь лбом о руль. «Ну ладно, Мейбл, можешь немножко поныть. Самую малость. Сейчас, по моему плану, я должна была лежать на диванчике в гостиной Вайлет. Там горел бы камин, а по телевизору фоном звучали бы вечерние новости. Просто чтобы не сидеть в тишине. Потом я бы заглянула в её огромную кладовую и приготовила бы себе что-нибудь сладенькое на скорую руку. Не помню, как решила выйти из машины. Просто раз и я уже на ступенях дома и поворачиваю ручку. Ключ, который мне ещё днём отдала рот, бесполезен. Дверь закрыта на замок, но сама болтается в петлях и поддаётся, стоит только коснуться. Фонарик на телефоне освещает холл, большую изогнутую лестницу, заставленную плотно набитыми мусорными мешками. Какие-то из них разорваны. Жду, что меня встретит знакомая плетёная скамейка с синей подушкой в цветочек. Абажуры 80-х годов в юго-западном стиле, розовый с песочным, вышедшие из моды еще в то время, но для десятилетней меня неоспоримый идеал. Я будто жила на съемочной площадке ситкома начала 90-х. Но какие бы внушительные размеры вы не представляли, представляйте еще больше. И с большим количеством потайных дверей. Здесь столько всего собрано и упаковано, что звук шагов теряется моментально ни намёка на эхо. Бабушка Вайлет заказывала всё, что показывали в передаче, как в телевизоре, идущей в час ночи. И теперь тут громоздятся целые стены, башни с бойницами, от которых аж пол проседает. А осматриваюсь, разглядывая покупки, которые будто никогда и не вынимали из коробок. Вафельницы, миниатюрные рождественские деревеньки, мороженицы. Стопка раскрасок мне по пояс — столько фигурок и детских наборов, что можно играть в новую настолку каждый день. Парики, коробки для рыболовных снастей, расшитые блестками шляпы, фартуки, сотни книг и дивидишек. Я смотрю на это, раскрыв рот, хотя глаза уже сжет от напряжения, пыли и кое-чего еще, что, видимо, теперь и не пройдет. «Это твоя вина», — шепчет оно. «Две узкие», Пожилая женщина, едва просиснится. тропинки ведут от двери направо и налево, минуя лестницу, раз к ней все равно не подобраться. Поднимаю телефон повыше, посмотреть, как далеко они идут. Кружащаяся пыль поблескивает в лучах света так густо, будто снегопад. Почти можно поверить, что настоящий. Температура ушла далеко в минус. Холод просачивается под кожу, в виски подталкивая оцепеневшие воспоминания наружу, к бесконечному повтору. Не могу поверить, что та же самая вайлет Ханабар, никого не пускавшая дальше прихожей в уличной обуви, стала той вайлет которая жила в этом кавардаке. Принимаю сомнительное решение пойти дальше, потому что ну не может же так быть везде. Ухня была ее любимым местом в доме, блестящая, просто высший класс, с лучшими приборами и двойными печами для двойных десертов. Пробираясь через и под упаковками с кухонной утварью, будто в игре дженга в натуральную величину, борясь с паутиной и наступая на чьи-то маленькие косточки. Что-то тёмное летит на меня из ниоткуда, и я вскрикиваю, тут же пригибаясь и отступая от стены. Игрушечная плита падает на упаковку в подарочной обёртке и начинает крутиться и светиться. «Тяни!» — раздается вопль не иначе как одержимого демонами существа, виной которому могут быть только севшие батарейки, и я кричу в ответ. Когда тропинка, наконец, расширяется, я уже в гостиной. Получается, кухня осталась позади. Крамированное чудо бабушки Вайлет с изысканными двойными печами для двойных десертов пало жертвой синдрома барахольщика натыкаюсь на собственное пришибленное отражение в сером экране заброшенного телевизора, и если закрыть глаза, то ничего и не изменилось. Из соседней комнаты доносится мягкое жужжание кислородного аппарата дедушки Виктора. Мы с Вайолет сидим на бордовом диванчике, я настаиваю, что уже достаточно взрослая для неразгаданных тайн, но бабушке это не нравится. Говорю ей, что у кузена дома видела и похоже. Он обычно смотрел фильмы ужасов с рейтингом R, пока я спала или пыталась спать в кресле. Примечание. Рейтинг R. Согласно системе ассоциации Motion Picture Association of America, рейтинг R означает, что детям до 17 лет обязательно присутствие родителей. Конец примечания. Вайолет прикусывает губу. Похоже, мне придется позвонить Брэндону. «С блеском для губ и блестящим лаком для ногтей, надушившись детскими духами, я чувствую себя настоящей кинозвездой». Вайолет пшикнула парфюм «White Diamonds» Элизабет Тейлор. Ярко-рыжие, но седые у корней волосы накрутила на бигуди. Серьги ей в молодости подарил Марлон Брандо. Но, пожалуйста, не говори об этом дедушке Виктору. На шести пальцах тяжелые украшения». «Такие, что её родные братья и сёстры могли бы за них убить», — шёпотом рассказывает она, прикрыв рот ладонью, будто не хочет, чтобы кто-то услышал. Медленно и неуверенно выдыхаю. Маленькая девочка на бордовом диванчике выросла, но быть взрослой оказалось совсем не так, как она думала. Она настолько запуталась, что это пугает. Единственного человека, который заботился о ней, больше нет». Перед мысленным взором появляется Вайлет, и заговорщицки подмигнув десятилетней мне, исчезает. Никто не заботился и о ней тоже. На полу, почти под ногами, грязное одеяло с чашкой и заплесневелой щеткой в ней. Электрическая плита не работает, но все еще включена в розетку. На ней керамическая плошка с прилипшей по краям лапшой быстрого приготовления. Из-под подушки выглядывает хвост мертвой крысы. Площадь дома чуть больше тысячи квадратных метров. Блистательно элегантный, с винным погребом, кладовой дворецкого и другими необязательными, но прекрасными дополнениями. Некоторые комнаты больше, чем иные дома, а какие-то из них, когда я жила здесь, использовали всего раз в год. Все остальные 364 дня они стояли закрытыми. И тем не менее, к концу жизни Вайолит оказалась прикована к гнездышку размером едва ли больше метра. Я убедила ее перебраться в коттедж вскоре после того, как она наняла меня. От раздавшегося за спиной другого голоса у меня вырывается крик такой силы, что какой-нибудь бумажный самолетик просто снесло бы звуковой волной. Я подпрыгиваю и оборачиваюсь одновременно, подворачивая лодыжку и сваливаюсь прямо на дохлую крысу, который оказывается очень даже живым опоссумом, что приводит к еще одному пронзительному воплю. Уэсли не предлагает помочь, не протягивает руку, просто отчужденно наблюдает. С трудом поднимаюсь, путаясь в ногах, сердце выстукивает какой-то кошмарный ритм. Я будто бомбу проглотила. «Господи, вы откуда взялись?» Он молча указывает себе за спину. «Ну да, конечно. Но как вы пробрались так незаметно? Он же высоченный. Я должна была услышать, как он продирается сквозь эти джунгли задолго до того, как увидела. Может, он воспользовался потайным ходом? Пытаюсь вызвать в памяти чертёж дома, но все мои знания о поместье перевернулись ног на голову, да ещё и потрясли хорошенько. Учитывая, как дом выглядит сейчас, Я вряд ли вспомню, в какой стороне моя старая спальня. Где-то наверху. Вот и все, что могу сказать. Он пристально рассматривает меня, будто это я веду себя подозрительно. «А вы что тут делаете? Здесь небезопасно». Еще где устроиться на ночь». Наклоняюсь и выдергиваю плиту из розетки поддавшись параноидальному страху, что она вдруг начнет работать, даже несмотря на отключенное электричество. В таком случае это место засияет ярче огней фейерверков в честь празднования Дня Независимости. «Устроиться на ночь», — безо всякого выражения повторяет он. «Да. Я отказалась от своей комнаты в полной уверенности, что у меня есть новый дом с мягкой, уютной, ждущей меня постелью, что впереди настоящая королевская жизнь». Упирая руки в боки, изучая далеко не впечатляющую обстановку. «Никакого клада или выигрышного лотерейного билета у меня нет». «Хороших кроватей здесь не найти». «Это я уже поняла, спасибо. Буду импровизировать. Видела тут неподалеку целые короба приставок Nintendo 64». Может, сооружу себе что-то похожее из них». Уэсли на шотку не улыбается, а снова хмурится. «Кажется, мнение о моих умственных способностях он крайне невысокого». «Вы не можете оставаться здесь. Это опасно». «Он совершенно прав. Я уже большая девочка, и могу о себе позаботиться». Уэсли медлит. Тревожная морщинка меж бровей превращается в настоящую траншею, и он молчит так долго, что я уже начинаю подозревать, не робот ли он, который неожиданно выключился». Можете остановиться в коттедже. Наконец неохотно выталкивает слова он. Самое вымученное приглашение в истории. Наверное. Еще одна бесконечная пауза. Пока что. Невозможно. Почему нет? Оказывается, я произнесла это вслух. Разумеется, я не собираюсь говорить Уэсли, что он мой бывший парень, и просто не знает об этом. Поэтому выпаливаю совершенно другое. «Там недостаточно места. Как я видела, в коттедже всего одна комната, которую уже занимаете вы. А если ночевать на диване в гостиной, я вам просто помешаю. А я больше не собираюсь быть обузой. Все в порядке. Я устроюсь в другой комнате, где меньше апоссумов». Пытаюсь изобразить небрежную позу и спотыкаюсь о чашку с зубной щеткой. Во все стороны разбегаются тараканы. «Так, неважно, посплю в машине. Кстати, вы умеете обращаться с разрядившимися аккумуляторами?» Он хмурится еще неодобрительнее. Теперь и Рот повторяет те же очертания. Для него молчание — оружие, и он позволяет тишине продлиться еще какое-то время и только потом сообщает. «В коттедже две спальни, моя наверху. Вы можете занять старую комнату Вайлет. Правда?» тут же воодушевляюсь я. «Вы уверены?» Обычно, прежде чем остаться у парня дома, мне нужны данные о его полном медицинском осмотре. Но мороз стоит такой, что я уже вижу собственное дыхание. Серебристые выдохи смешиваются с облачками пыли. Кроме того, бабушке Вайолет он нравился настолько, что она оставила ему половину поместья. «Если он был у нее на хорошем счету, то и меня устраивает». Придется, конечно, найти способ вытравить из мыслей все ассоциации с Джеком Макбрайдом и не думать о том, какой он потрясающий красавец. Пусть и холодный, как лед, но это пустяки. Обдумываю его предложение только пять секунд, а в процессе успеваю насчитать минимум три летучие мыши и четыре светящихся глаза в углу потолка. Он поворачивается к выходу. Поменяю белье в ее комнате. Вспоминаю, как Рот сказала, что Вайолетт умерла во сне, и всё тело покрывается мурашками при мысли о том, что буду спать в её постели. «Вы могли бы и матрас тоже перевернуть?» — прошу я его удаляющуюся спину. Уэсли не отвечает, проходит боком между нагромождений коробок и исчезает. «Что вы, не беспокойтесь, не ждите меня!» — ворчу я, пробираясь следом. — Вам же без разницы, умру я или нет. — Это просто будет значить, что он получит целое поместье, а не его половину. — Может, стоит насторожиться? Двигаюсь я медленно. Гигантские коробки с пластилином и наборы для плетения из бисера, угрожающие креняться, зловеще целись в мою незащищенную макушку. Как ужасно было бы умереть от волшебного экрана. Когда я, наконец, выбираюсь на улицу, у и след простыл. Открываю дверь коттеджа и едва успеваю заметить движение, мелькнувшее всего на долю секунды. Это захлопнулась подъемная лестница на второй этаж. Шаги гулко прошли по потолку, и все стихло. В комнате Вайолит вещей оказалось мало, вероятно, потому что все запасы она собрала в главном доме и не хотела, чтобы зараза распространилась и по коттеджу или не хотела, поддавшись вредным привычкам, усложнять жизнь Уэсли у него же дома. Обстановка простая, но уютная. Удобная двуспальная кровать, туалетный столик из вишневого дерева с зеркалом, лампа, книжный шкаф. И все же в комнате витает ощущение незаконченности, что кто-то вечером лег спать, даже не подозревая, что утром уже не проснется. Опять воображение играет со мной. Вытаскиваю из машины привезённые вещи, но сил толком распаковывать уже нет. Ужасно хочется в душе что-нибудь съесть, но любопытство всё же пересиливает. Подхожу к сиреневому листку, который рот прилепила на стену, и глаза лезут на лоб от удивления. Последнее желание Вайолет — игнорировать на свой страх и риск. Буду преследовать вас призраком. «Наложу проклятие на все ваши семейства на тысячу лет» и так далее. Желание первое. Очень тщательно, тщательно. Осмотрите каждый предмет в доме, прежде чем пожертвовать, выбросить, оставить себе. Желание второе. Виктор думал, что где-то здесь закопан клад, но я так его и не нашла. Для бесстрашного исследователя действует правило «Кто нашел, берет себе». Желание третье. Мэйбл, дорогая, я была бы в восторге, если бы ты расписала стену в бальной зале. Желание четвертое. Не забывайте, что вечер кино с другом — священный закон. Уэсли, мне бы очень хотелось, чтобы ты по такому случаю приготовила мои любимые пончики с корицей. Пританцовывая, я вхожу в свою кофейню в облаках, а он уже там. Протирает мокрой тряпкой барную стойку. Всё вокруг становится нечётким, расплывается в дымке, чёрно белый как в старом фильме. Другие лица теряются, затемнённые виньеткой, и только одно будто светится. Джек смотрит на меня, сияя лучезарной улыбкой. Так он улыбается только мне. Сегодня Джек не принц, а бариста. Мы так долго то сближались, то отступали, столько времени копилось сексуальное напряжение, но сейчас оно достигло своего пика, и остается только поддаться ему, раствориться в чувственном желании. Это моя любимая часть нашей истории любви. Мы уже знаем друг друга до последней черточки. Доверяем, принимаем недостатки друг друга. Я знаю, он никогда не обидит и не ранит меня, потому что в кофейне Мэйбл ВПВ никто не может причинить мне боль без моего позволения. Мэйбл. Беззвучно выдыхает он и бросается ко мне. «Я больше так не могу. Последние несколько месяцев были невыразимой пыткой, и если я не расскажу тебе о своих чувствах, упаду замертво прямо сейчас». «Джек!» — восклицаю я. «Что случилось?» Он берет мои руки в свои. «Когда я смотрю на тебя, не могу даже думать нормально. Кто Афродита по сравнению с тобой?» Это ты богиня красоты? А как остр твой разум? Поразительно, как у тебя получается мысленно считать любые цифры. Например, если бы я спросил, сколько будет 14 семь умножить на 20 один, ты бы выдала ответ вот так. Щелкает пальцами он. Если умножить, будет... Ответ скрыт. Скромно отвечаю я. Но мне не нравится считать себя такой уж умный. Я просто обычная девушка. «В тебе нет ничего обычного, Мейбл. продолжает он с восхищением и желанием. Подхватывает меня на руки и кружит, как принцессу. «Ты заботливая, искренняя, популярная. Стоит тебе войти в комнату, как все только на тебя и смотрят. А твои глаза — несравненные. Они самого прекрасного голубого цвета, как море в рекламе карибских курортов. Прости, что так спешу». «Ну, мое сердце! Я не могу больше терпеть! Мне нужно знать, что ты ко мне чувствуешь!» «Это все так неожиданно! Я сейчас упаду в обморок! Только подумать, меня настолько захватила работа в моей оживленной, процветающей кофейне, вообще-то самой успешной во всей области, что я едва замечала, что происходит между нами прямо под моим носом! Или, может, тайно тосковала по нему!» еще не решила, как должны развиваться события. «Я люблю тебя, Джек Макбрайт», — торжественно отвечаю я, — «и готова родить тебе детей». Все хлопают. Замечаю за одним столиком своих родителей, они так гордятся мной. На них одинаковые белые кожаные пиджаки с надписью «Кругосветное путешествие» с разами на спине. И моя мама, которая также моя лучшая подруга, светится от счастья. Она добилась всего, чего хотела, и мечтает о таком же счастье для меня. Свет возвращается в картинку, и я только сейчас понимаю, что мы стоим в лепестках роз, выложенных в форме сердца. Повсюду мерцают свечи. Джек излучает сейчас такой жар, что приходится прикрыть глаза, а волосы у него наоборот, по каким-то причинам мокрые, будто он только что из моря. На нем свободная хлопковая рубашка, Белая, пуговица на которой расстёгиваются каждый раз, стоит мне отвернуться. Он соблазнительно улыбается. Что ж, чего мы ждём? Бип-бип-бип-бип-бип. Кофейня растворяется в воздухе. Я выпрыгиваю из кровати в реальность так быстро, что запутываюсь в покрывале и ударяюсь с локтем о прикроватную тумбочку. Какого чёрта? Противный звук доносится откуда-то снаружи и прекращается, как только я выскакиваю за дверь. Толпа мужчин испортила вид на мои очаровательные Грейтс Мокки Маутинс двумя варварски огромными контейнерами, почти сорок метров в длину каждый, с надписью «Аренда мусорных контейнеров и обслуживания» фирма Воланда». На часах восемь утра. Проснулась я уже в семь пятнадцать, и с тех пор лежала и мечтала — поэтому выскочила в чем была, в пижаме, босиком, прямо на залитую дождем лужайку. Уэсли Келлер, отражение Бориста с горящими глазами, которого мне так не кстати пришлось покинуть, появляется из особняка со сломанным шкафчиком на плечах. Наблюдаю, как Уэсли перехватывает его одной рукой, освобождая вторую, пожимает руки ребятам и забрасывает шкафчик в один из контейнеров с такой легкостью, будто это ломтик хлеба. Дерево раскалывается от удара. В воздух поднимается небольшое грибовидное облачко пыли. «Эй!» Парни из фирмы по аренде контейнеров машут мне и забираются в свои машины, которые выглядят как передняя часть грузовика, но без трейлера, и срываются с места. Уэсли не машет, пренебрежительно отворачивается, едва взглянув на меня, и снова направляется в дом» возвращается с одним из стоявших у лестницы мусорных мешков, бессердечно встряхивая. Внутри что-то со звоном бьется. «Эй!» — кричу я снова. «Ну-ка, подожди!» Бегу обратно в коттедж за ботинками, нахожу один в гостиной, другой под кроватью. Искать носки времени нет. «Подожди!» Отчаянно машу руками, но он не останавливается. Просто продолжает выносить вещи из дома «Вайолет», и кидать их в мусорный контейнер. «Ты вообще смотрел, что внутри?» спрашиваю я, когда он выбрасывает очередной мешок. Он смотрит на меня так, будто я расстегнула кожу и показываю ему свой скелет. «Рылся ли я в мусоре Вайолет?» «Нет». «Зачем бы?» «Ты же не знаешь, мусор это или нет». «По запаху точно он». «Это последнее желание Вайолет», Настаиваю я, идя за ним к дому. «Ты читал их?» «Она хочет, чтобы перед уборкой мы очень-очень тщательно все осмотрели, и потом только решили выбросить или отдать на благотворительность. Очень тщательно!» «Вайлетт», — отвечает он, скрипнув зубами и подбирая проржавевший гриль. «Нравилось вредничать». Гриль разлетается на части. «Ладно, но...» Он уходит обратно. Думаю, мы должны уважать её желание. Яростно возражаю я, снова пытаясь его догнать и убедиться, что ничего ценного в этих мешках нет, и только потом выкидывать. Он машет в сторону контейнера. Ни в чём себе не отказывай. Когда он снова появляется в дверях, в этот раз с охапкой одежды, ко мне возвращается голос, причём тот, который я обычно не использую потому что его никогда не слушают, или, если слушают, потом смеются надо мной. «Я хочу все проверить», — твердо заявляю я. «Можешь остановиться на минутку? Нам надо обсудить, что мы делаем. Пожалуйста!» Не могу не добавить это «пожалуйста». Вот почему я никогда ничего не добиваюсь в жизни. Сама себе мешаю бесконечными «пожалуйста». Еще я языком тела выражаю покорность, раздражающе робко показывая. «Конечно, я понимаю, забудьте, что я сказала. Дайте знать, если могу помочь. За что страшно, потом на себя злюсь». «Я вообще-то пытаюсь навести в доме порядок», — сообщает он. К этому моменту спину Уэсли я видела куда чаще, чем лицо. И, несмотря на приятный вид, уже изрядно от неё устала. Он пытается бросить в мусорку чехол для гитары, но я успеваю вцепиться в него и отобрать». Этот момент рассеянности Уэсли использует, чтобы избавиться от побитых молью вещей, которые я пыталась спасти минуту назад. «Ты начала думать о поместье когда? Вчера днем?» «А я планировал все это целый год, с тех пор, как Вайлет впервые сказала, что после ее смерти оставит все мне. И я собираюсь все починить, очистить, выровнять два гектара земли и превратить поместье в приют для старых животных с ферм». «Во что?» Тяжелый взгляд Уэсли придавливает меня к земле. Ужасное ощущение. Как кто-то, похожий на того, кого я вроде бы знала, кто-то добрый и мягкий, относится ко мне с такой холодностью. К такому я не готова. Что не так с приютом для животных? То, что ты решил все один. А я еще не собираюсь жить рядом со свинарником, в прямом смысле слова. А почему бы нет? Уайлет была моим другом, Я заботился о ней каждый день. Он забирает у меня чехол для гитары, открывает и показывает сломанные петли и бархатную обивку всю в пятнах, будто говоря. «Видишь?» Ещё и выражение такое самоуверенное. «А ты? Ты чужой человек. Свалилась, как снег, на голову. Без обид, но я не думаю, что ДНК даёт себе право старшинства». Он считает меня беспринципной вертихвосткой дочерью Джули Пэрриш до мозга костей. «Я знаю, что и как можно улучшить в падающих звездах», прагматично заключает Уэсли, «и предлагал нововведение с самого первого дня работы. «Если бы Вайли твои предложения нравились, она бы на них согласилась», возражаю я. «Половину этого места оставили мне. И клянусь, если ты выбросишь еще хоть что-нибудь из моей законной собственности без моего одобрения, я подам в суд». Непреклонно заявляю я, мысленно добавляя, «Пожалуйста, не раскрывай мой блеф, у меня нет денег на адвоката». От моих слов он замирает на полпути. «Я просто выбрасываю мусор. Обычный мусор. Ничего такого, что можно было бы спасти. Разве это не очевидное решение?» В его словах есть смысл. «Как это отвратительно, что в них есть смысл». «А как насчет желаний Вайолет? Каждую мелочь она сказала. Очень тщательно, так и написала». Он медленно выдыхает через нос, уже в изрядном раздражении. И оно заразно. «Это же не всерьез. Ночь фильмов? Готовить кексы? Это не желание, а попытки вмешиваться в реальность из загробной жизни». «Пончики», — поправляю я. И в случае неисполнения — тысячелетнее проклятие. Как по мне, звучит достаточно серьезно. Это потому, что ты ее не знала. Мои скрещенные руки и устрашающие нахмуренные брови не производят никакого впечатления, и в мусорку летит картонная коробка с книгами без обложек. Меня просто игнорируют. Их можно было сдать на переработку. Я заплатил мусорной компании, чтобы они все рассортировали. Входят в услуги премиум-пакета. Звучит так, как будто он только что всё выдумал, и ещё как сарказм. Он просто говорит то, что, по его мнению, заставит меня замолчать. Какое облегчение, что больше не нужно чувствовать себя виноватой из-за собственного вторжения, из-за того, что заняла комнату в его доме. Он просто ждал, пока бабушка умрёт, чтобы воплотить свой замысел. Решаю заняться делом и начинаю старательно проверять праздничные украшения газонов во всяком случае для вида, а на самом деле краем глаза наблюдаю, как напрягаются мускулы на руках Уэсли, когда он поднимает тяжелые коробки, и как натягивается темно-зеленая рубашка на широких плечах и спине. От долгой работы на солнце у него загорелая, покрытая веснушками кожа, поэтому, когда на лбу и переносица собираются капельки пота, он весь сияет точно в золотой пыли. Когда мне становится жарко и я потею, У меня волосы одновременно выбиваются из хвоста и прилипают к лицу, которые цветом начинают напоминать знак стоп. Когда я краснею или перегреваюсь, очаровательного румянца на щечках ждать не стоит. Все лицо вызывает тревогу. Виной всему тот факт, что я родилась рыжей. Дежурный ответ, когда кто-либо указывает на земляничные прятки в моих светло-каштановых волосах. Лениво размышляю, родился ли Уэсли Росым, или он из тех, у кого в детстве были снежно-белые волосики. Сама идея, что он когда-то был ребенком, смехотворна. Выглядит он так, будто уже родился со щетиной и сразу же сделал выговор медсестрам. Готово спорить, он отказался носить ползунки, как унижающие его достоинство. То, как хорошо я знаю его внешность, вызывает лишь негодование ведь эта обертка совсем не вяжется с грубостью внутри. Мне знаком каждый сантиметр его лица, и спасибо, что моя бестолковая запутавшаяся голова не полезла искать его поиском по картинке в гугле. В физическом плане я очень бегло говорю по Уэсли Келлеровски, а в духовном он — таинственный незнакомец, загадка. К такому лицу должна прилагаться дерзкая усмешка и дразнящие искорки в веселых глазах. В игре «На ком это смотрится лучше» Джек выигрывает, а ведь он даже не существует. Уэсли запускает руку в волосы, взъерошив и так не особо аккуратные лежавшие волны, и как-то странно смотрит в мою сторону, а потом снова отворачивается. Я еще немного наблюдаю за ним, стараясь все же не попасться, но теперь его внимание целиком приключилось на задание. Никаких тебе доброго утра, никак ты спала или откуда ты. Никакого интереса ко мне как к человеку, никакой непринуждённой беседы между соседями по дому. Даже «будь здорова» не скажет, когда я чихаю. Грубость нового уровня. Слишком знакомое чувство. Тут не ошибёшься. Я лишняя в собственном доме. «Ноль баллов за оригинальность вселенная», — бормочу я. «Ты устраивала мне это столько раз», А я все еще здесь. Мэйбл и периш этого мира — наивные девушки. Из тех, от кого отвернулась удача. Решимости у нас больше, чем таланта. Но когда наступит конец света, последними по полю зомби будем брести именно мы. Ворча, грозя небесам кулаками, слишком упрямые, никогда не зная, что пора остановиться, снежными глупыми сердцами, которые, несмотря ни на что, остаются такими же. Жить оторванными от реальности — одновременно наша погибель и единственное спасение. Мы настолько во власти иллюзий, что не понимаем, почему завтра не может быть лучше, даже если последние сотни дней были так себе. Оказаться равными наследниками поместья моей бабушки — что ж, нас ждет тот еще цирк, это я сразу могу сказать. Но если кому и придется сдаться, то точно не мне.